Глава двадцать седьмая Второй раз за этот день Томас потерял дар речи. Так он был поражён. «Ну ладно, пошли», — обратился Ньют к Томасу, хватая его за руку. «Чёрта с два, я пущу тебя туда одного». Томас поспешил за ним, и в сопровождении Чака они покинули комнату и направились по коридору к узкой винтовой лестнице. Раньше Томас её не видел. Ньют поставил ногу на ступеньку, затем обратил холодный взор на Чака. «Ты...» «Стоп». И страны дело. Чак только кивнул и не стал возражать. Томас понял, Алби, наверное, в таком состоянии, что даже любопытному Чаку не в моготу на него смотреть. Ньют продолжил свой путь вверх по лестнице. «Не горюй», — сказал Томас мальчику. «Они только что назначили меня бегуном, так что теперь у тебя в приятелях скаковый жеребец». Это он так пытался шутить. Боялся признаться даже самому себе, что от перспективы увидеться с Алби его бросает в дрожь. «Что если тот, так же как и Бен, набросится на него с непонятными обвинениями?» «Да уж». Шепнул Чак, уставившись как завороженные на деревянные ступени лестницы. Томас пожал плечами и пошел наверх. Ладони у него опять вспотели, по виску он чувствовал тоже скатывались капли. Как же ему не хотелось идти туда. Ньют, мрачный и сдержанный, ожидал его на верхней площадке. Они стояли в конце длинного темного коридора. С противоположной его стороны находилась та самая лестница, по которой Томас поднимался свой первый день в приюте, когда увидел больного Бена. При этом воспоминание у него засосало под ложечкой. Он надеялся, что мучение бы теперь позади. Уж больно ему не хотелось вновь стать свидетелем той же души раздирающей сцены. Несчастный парень с зеленой, неестественной кожей, испещренный выпуклыми венами, корчится на кровати. Но, скорее всего, ничего хорошего его не ждет, так что Томус постарался собраться с духом. Они подошли ко второй двери справа, Ньют тихонько постучался, в ответ из комнаты донесся приглушенный стон. Бывший бегун отворил дверь. Она издала тоненький скрип, вновь возродив в Томасе смутное детское впечатление – кинофильмы про дом с привидениями. Вот опять крошечные проблески прошлого. Он помнил фильмы, но лица актёров ускользали, как ускользали и воспоминания о тех, с кем он ходил в кино. Он помнил также существование кинотеатров, но представить, как конкретно выглядит хоть один из них, не мог. Разумно объяснить это непонятницу он уже и не пытался, даже самому себе. Ньют вошёл в комнату и поманил Томаса за собой. Тот настроился на страшное зрелище, но когда поднял взор, то увидел лишь изможденного юношу с закрытыми глазами, лежащего в постели. «Он спит?» – прошептал Томас. Так он пытался избегнуть того вопроса, который в действительности вспыхнул в мозгу. «Он ведь не умер?» «Не знаю», – так же тихо ответил Ньют, подошел к кровати и присел на табурет. Томас пристроился с другой стороны. «Алби!» – шепотом позвал Ньют. Затем повторил погромче. «Алби, Чак сказал, ты хотел видеть Томми». Веки Алби, дрожа поднялись, и в тусклом свете сверкнули багровые вспухшие глаза. Он посмотрел на Ньюта, потом перевел взор на Томаса. Со стоном сел на постели, подвинулся так, чтобы опереться на спинку кровати в изголовье. «Да», — хрипло каркнул он. «Чак сказал, ты тут мечешься, как придурочный!» Ньют склонился над больным. «Что случилось? Тебе все еще плохо?» Альби заговорил, дыхание со свистом вырывалось из его груди, и каждое слово давалось таким трудом, словно забирало с собой неделю жизни. «Всё теперь... изменится... девчонка... Томас... я видел их!» Он на миг замкнул веки, но тут же вновь открыл их, потом снова влёгся плашмей на спину и выставился в потолок. «Что-то мне худо...» «Что ты имеешь в виду, ты видел...» Начал было Ньют, но Алби внезапно заорал. «Я хотел видеть Томаса...» «Не тебя, Ньют! Томаса! Я требовал этого чертова Томаса!» Ещё несколько секунд назад Томасу и в голову не пришло бы, что вожак способен на такой взрыв эмоций. Ньют бросил взгляд на новоиспечённого бегуна и приподнял брови, словно задавая безмолвный вопрос. Томас пожал плечами. С каждой секунды ему становилось всё больше и больше не по себе. Почему он так позарез понадобился Албе? «Ну и чёрт с тобой, дубина!» — промолвил Ньют. «Вот он, здесь. Можешь говорить?» «Уйди!» — сказал Алби. Он лежал с закрытыми глазами и тяжело, хрипло дышал. — Как бы не так, я тоже хочу послушать. Ньют. Пауза. Уйди. Немедленно. Томас почувствовал себя как рыба, вынутая из воды. Что Ньют подумает обо всём этом? И ещё страшнее, что собирался ему поедать Алби? Но попытался запротестовать Ньют. «Вон!» Срывающимся голосом завопил Алби, снова садясь на постели и подвигаясь, чтобы опереться на спинку кровати. «Пошёл вон!» На лице Ньюта к изумлению Томаса не было и намёка на гнев, оно выражало только боль и обиду. Через мгновение, долгое напряжённое мгновение, Ньют вскочил с табурета, прошагал к двери и распахнул её. «Неужели он действительно уйдёт?» – подумал Томас. «Не думай, что когда ты придёшь извиняться, я растаю и расцелую тебя в задницу», – сказал бывший бегун и вылетел в коридор. «Дверь закрой!» – прокричал Албе. Ньют оскорбился окончательно, но поиновался и с грохотом захлопнул за собой дверь. Сердце Томаса понеслось вскачь. Он остался наедине с парнем, характер которого оставлял желать лучшего ещё до того, как на него напал Гривер. А теперь он вдобавок и через превращение прошёл. Скорее больше он высказал то, что там у него наболело, и покончить со всем этим. Долгая пауза растянулась на несколько минут. Руки у Томаса начали дрожать от страха. Наконец Алби прервал молчание. «Я знаю, кто ты такой». Томас не нашелся, что ответить. Попытался было что-то промямлить, но выдавил лишь нечто невразумительное. Он был совершенно сбит с толку и напуган. «Я знаю, кто ты...» — медленно повторил Албе. «Видел. Откуда мы здесь взялись? Кто ты такой? Все видел. Знаю, кто эта девчонка. Я помню вспышку». «Вспышку?» Томас заставил себя говорить. «Я не понимаю, о чем ты. Что ты видел? Все отдам за то, чтобы узнать, кто я такой». «Ничего хорошего ты не узнаешь», — ответил Алби, и впервые с тех пор, как ушел Ньют, глянул на Томаса в упор. Его полные скорби глаза были похожи на две глубокие черные ямы. «Знаешь, это просто кошмар. Почему этим сволочам надо, чтобы мы помнили? Нет, чтобы оставить нас спокойе покое и дать нормально жить здесь, в приюте?» «Алби...» Как бы Томасу хотелось хоть одним глазком заглянуть в сознание вожака, узнать, что же он видел? Что произошло при превращении... «К тебе вернулась память? Да говори же, не томи, тебя невозможно понять!» «Ты...» — начал Алби и внезапно схватился руками за собственное горло. Оттуда вырвались булькающие придушенные звуки. Ноги парня задергались, он перекатился на бок, потом на другой, заметался, забился. слом, вел себя так, будто кто-то другой, не он сам пытался его придушить. Язык вывалился изо рта, и Алби раз за разом силой вонзал в него зубы». Томас вскочил и в страхе отшатнулся. Алби трясся в припадке, ноги его беспорядочно молотили в воздух. Тёмное лицо, ещё несколько минут назад странно бледное, превратилось в пурпурную маску. Глаза закатились под лоб, так что были видны только белки, похожие на куски мерцающего мрамора. «На алби!» — скричал Томас, не решаясь наклониться и помочь парню. «Ньют!» — звопил он, сложив ладони у рта рупором. «Ньют, давай сюда, быстро!» Он ещё не успел закончить свой отчаянный призыв, а дверь уже распахнулась. Ньют рванулся к Алби, обхватил его за плечи и, налегая всем весом, пригвоздил содрогающийся тело к постели. "Хватай его за ноги!" Томас попытался последовать его приказу, но ноги Алби клотили во все стороны, так что приблизиться было невозможно. Томас получил удар пяткой прямо в челюсть, от боли, казалось, череп взорвался. Он отступил, потирая ноющую скулу. "Делай на хрен, говорю!" заорал Ньют. Томас собрал все своё мужество и прыгнул сверху на корчащегося Алби, прижимая обе его ноги к матрасу. Руками он обхватил больного за бедра, а Ньют в это время придавил одно плечо вожака коленом. Затем он схватился за руки Алби, которыми тот по-прежнему сдавливал собственную шею. «Отпусти!» — крикнул Ньют, стараясь оторвать ладони Алби от горла. «Ты же сейчас нафиг прикончишь себя!» Томас видел, как на сильных руках Ньюта взбогрились мышцы и выступили жилы. Наконец, дюйм за дюймом, ему удалось отвести пальцы Алби прочь от шеи и плотно прижать их к груди, оказывающего яростное сопротивление пациента. Тело Алби дёрнулось ещё раз, другой, третий, выгибаясь дугой, но в конце концов успокоилось, застыло. Прошло ещё несколько секунд, и вот он лежал тихо, дыхание восстанавливалось, глаза вернулись в свои орбиты и застыли. Томас продолжал крепко держать его за ноги. А вдруг стоит только отпустить, и парень тут же начнёт дёргаться опять? Ньют выждал целую минуту, прежде чем медленно разжать хватку. Потом ещё минуту, и, убрав колено, отпустил плечо друга, после чего встал и выпрямился. Только тогда Томас сделал то же самое, надеясь, что мучительный припадок завершился. Взгляд Алби стал осмысленнее, но всё равно он выглядел, словно вот-вот провалится в забытьё. «Прости, Ньют», — просипел он. «Не понимаю, что произошло. Словно... Ну, словно моё тело мне не подчинялось. Было под чьим то контролем. Прости». Томас глубоко втянул в себя воздух. «Надеюсь, больше мне никогда не выпадет быть свидетелем и участником подобных сцен», — подумал он. «Ничего себе! Прости тут его...» — проворшал Ньют. — Ты же чуть нахрен не задушил себя! — Говорю же, это был не я! — пробормотал Албе. Ньют с досадой скинул руки. — Что значит не ты? — Ну, не знаю. Не я. Вид у Албе был озадаченный. Томас тоже пребывал в недоумении. Похоже, Ньют махнул рукой на попытке сделать хоть сколько-нибудь вразумительный вывод из слов Албе. Пока, во всяком случае. Он сгреб в хапку одеяла, свалившееся с кровати, и накинул их на больного. «Дрехни давай, а как проспишься, тогда поговорим!» Он погладил друга по голове и добавил, «Шенк, ты совсем сбрендил!» Но Алби уже задремал и только едва заметно кивнул с закрытыми глазами. Ньют перехватил взгляд Томаса и махнул ему на дверь. Тому только и хотелось, чтобы поскорее сбежать из этого дурдома, поэтому он без разговоров последовал за Ньютом в коридор. Как раз когда ребята переступали порог, с кровати Алби донеслось неясное бормотание. Оба остановились. «Что?» Переспросил Ньют. Алби на краткий миг открыл глаза и чуть громче повторил. «Поосторожней, с девчонкой!» И сомкнул веки. Ну вот, опять девушка. Что бы ни произошло, всё и всегда вело к таинственной новоприбывшей. Ньют бросил на Томаса вопросительный взгляд, но тот, пожал плечами ответил ему тем же. Он был совершенно не в курсе. «Ладно, пошли», — шепнул Ньют. Э, э, Ньют?» Снова позвал Алби, на этот раз даже не поднимая век. «А-а?» «Как следует охраняй карты!» Алби отвернулся, и его спина красноречиво давала понять, что разговор окончен. Что-то это как-то не очень хорошо прозвучало, совсем даже нехорошо. Ребята вышли из комнаты и тихонько закрыли за собой дверь.